Глава сорок шестая. Давайте сюда, Алекс затолкал студентов и Гриповского в не очень просторную каюту, после чего закрыл дверь и, приложив ухо, прислушался к тому, что творится в коридоре. Наги постепенно заполняли собой тонущий корабль, что отнюдь не замедляло п о г р у ж е н и е последнего на дно, скорее наоборот. Фу. Протянула блонди, скидывая со смятой постели с комканный носок. Кто здесь жил? Дум, в ы р г а в ш и с ь открыл небольшой встроенный шкаф, достал оттуда п а л а н т и н и бросил в сторону э л е а н о р ы Та поймала и накинула на себя. Молодожены, ответила Мара. Большую часть пассажиров таких лайнеров составляют именно молодожены. Эли л снова посмотрела на носок, а затем повторила с куда большим омерзением. Фу! В каюте, где с трудом могли поместиться двое, сейчас толпились сразу пять человек, включая здоровенного Эспера. Как сельди в банке! Неожиданно засмеялся т р э в и с а когда его никто не поддержал, пустился в п р о с т р а н н о е о б ъ я с н е н и е Ну, типа мы на т о н ч е м лайнере, она как банка, она з а к р у ж а е т наги, и они как сельдь. Мы поняли, перебила Элли. Чайвер, серьезно, сейчас не самое подходящее время для твоих тупых, неуклюжих мужланских. Согласен, с т р е п т и з е р ш е й перебил уже Алекс. Эй, кого это вы тут? Дом в ы р а з и т е л ь н о посмотрел на подопечную, и та, надувшись, замолчала, лишь бросала своими бездонными голубыми глазами огненные шары в его сторону, б л а г о воображаемые. Мара. Дом повернулся к полукровке. Как самая благоразумная из присутствующих, включая представителей профессуры. Едва слышно добавила Элли, но ее проигнорировали. Что ты помнишь? Немного. Покачала головой Мара. Мистер Грибовский и мисс у х а р а повели нас к бассейну, но в это время корабль шатнула. Наш лифт застрял на уровне четвертой палубы, и мы высадились в кафетерии. Затем вышло из строя вся электроника, а потом из пола и стен полезли наги. Люди начали паниковать. Мы руководствуясь кодексом гражданских магов Ор вступили в бой с противником. Потом электричество включилось обратно, и затем уже появились вы. Понятно. За д у м ч и в о протянул Алекс. От о й д я к иллюминатору он посмотрел за борт. Вода вспенивалась на д в а т е р л и н и й от лайнеры расходились невысокие волны, и это означало, ну что-то наверняка и означало, но при всей своей эрудированности Дум никогда не любивший воду, вообще не разбирался в делах морских волков. б у д ь его в о л я он бы держался от океана так далеко, насколько это вообще могло быть возможным. Кстати, дорогуша, а почему ты просто не р а с т в о р и ш ь с е хнаг? Как сделал это в кафе? С этим? Грибовский сделал ударение на последнем слове. У тебя не должно возникнуть никаких проблем, а у нас одной задачи поубавиться. Потому, Грибовский, что чем чаще я это использую, Алекс похлопал по н о ж н ы м м е ч а Те меньше м я потом захочу с ним расставаться, если ты хочешь иметь под конец всего этого дело с безумным черным магом-маньяком, то не вопрос. Сейчас наколдую. Не, не, не, не, не, не. Замахал руками, п о л я к Мне тебя и в т в о е м нормальном настроении не переварить. А если у тебя безобид девочки ПМС начнется, то я тебя уже один раз хоронил. После сказанного в каюте повисла тишина. И Грибовский под давлением взгляда Алекса тут же исправился. Образно выражаясь, конечно, профессор, Вы ведь наш консультант, которого мы привлекаем к нашим делам крайне редко, и просто так совпало, что Грибовский даже договаривать не стал. Хреново вышло, да? п а н у р о спросил он. Тебе честно или соврать? Дум даже не стал утомлять себя добавлением эмоций в голос. Так вы получается работаете вместе? Скочил Нанги о т р э в и с Профессор, вы что, какой-то тайный агент из старого мира, да? Поэтому мы не смогли на вас ничего нарыть и даже мой брат не отыскал. Зови меня Брюс Уэйн, перебил Дум. Но пожалуйста, когда в следующий раз з а х о ч е ш ь что-то сказать, сделай это молча. И это касается всех, кто еще не получил удостоверение полноправного мага. Я вообще-то эспер. Робко напомнил Грибовский. Улавливаешь? Съязвила Алекс. А теперь дайте взрослому дяде подумать. Алекс уперся лбом в холодное стекло иллюминатора. Что-то в этой истории не складывалось. Все было как-то слишком легко. Но легко не для них, что печально, а для противоположной партии. Гражданский лайнер и меч на его борту. Затем появление о держимого, который каким-то чудом смог в м е ш а т ь с я в работу камеры и так ловко воспользовался дракой. у ч е н ё н н а й Алексом драка, которую тот даже бы и не устроил, не будь у него такой паршивый день, день начавшийся с того, что его поселили в каюту рабочего персонала, аккурат т р е б я палубами выше машинного отделения, где и хранился меч. б у д то, кто-то хотел поставить ему шахматную вилку. Если бы Алекс бездействовал, то в данный момент держал в руках не запертый в темнице артефакт, а его полновесную версию. А ура меча быстро бы его разворотила и превратила в безумного монстра с н е с е к а е м ы м запасом черномагической энергии. Это подстава. Грибовский встал рядом. Из его голоса пропала вся насмешливость и д у р а ш л и в о с т ь Рядом с Домом вновь оказался пораженный Локи поди р а з б е р и сколько десятилетий п р о в е д ш и е в поле оперативник Гвардии. Корявая но подстава, согласился Дом. Дело ли на успех? Кивнул Грибовский. д ы р много, больше чем в этом проклятом судне. Вы успели послать с и г н а л б е д с т в и я Харя отправила по всем каналам, открытым и нашим. И Грибовский пожал плечами. Минут сорок – самый оптимистичный вариант, но к тому времени мы либо потонем, либо нас сожрут, а еще из т р ю м а наверх ползет одержимая тварь, которую х р е н звалишь. а Это не учитывая, что у тебя в руках шашка, которая хочет завладеть твоим разумом и всех нас порешить. Алекс посмотрел на меча Зазели, а затем выругался. Почему-то ситуация, когда им пришлось в т о р о м влезть в заполненный демонами н о ч н о й клуб, больше не казалась такой уж плачевной, а то да хоть на улицу выбежать можно было на твердую, так сказать, землю. А тут на сотни миль вокруг океан, к и ш а щ и й разъяренными нагами, которым не дали нормально отдохнуть на нересте. Ты понимаешь, кто забрал у Хару и детишек? Грибовский одновременно с вопросом опускал патронов в барабан своего револьвера, где он их х о р о н и л в своем Гавайском прикиде, только сам Грибовский знал. Наемники, ответил Алекс. Часть из них работает на организацию Игрек. Как как? Организация Игрек, ответил Дум. Так и решил назвать неизвестную нам партию, ответственную за все эти происшествия. А почему не X? Потому что Грибовский. Это было бы слишком банально. Зато б л а г о з в у ч н е й Зато нахер иди. Я художник, я так вижу. Резу одна. Они переглянулись и м о л ч а к и в н у л и друг другу. Опять ш т у р м ы м ы спасаем? – спросил Грибовский и защелкнул револьвер. И по возможности делаем все максимально кроваво и мерзительно. Дом поправил дужку очков. И не с п р а ш и в а ю почему. У меня просто настроение паршивое. А иначе и не бывает, дорогуша, иначе не бывает. И на подъеме боевого духа они уже развернулись в сторону двери, как наткнулись на три пары студенческих глаз. Мы конечно понимаем, у вас тут своя атмосфера. м а с к у л и н ы й бароман, с война и все такое, но нам-то что делать? Блять! Выругался Алекс. Но почему все не бывает просто?